Глава 9. Утро началось с построения гвардии Эннара Кара. Седой эльф собрал своих воинов во дворе замка. Выстроившись плотными рядами, они охраняли своего повелителя, возвышающегося на установленном у Данжона помосте. Нашу делегацию тоже пригласили смотреть на итог попытки убить аристократа. Так что я боролся с зевком, мечтая о крепком кофе. Интересно, растет ли он вообще в Айлендере? Понятно, что планета не повторяет Землю, но климатические-то зоны должны быть похожи. — За нарушение вассальной клятвы! — заговорил Глашатай, стоящий за плечом своего ушастого господина. — Алмер Салри лишается благородного звания Эннара. — По воле Эннара Карра, Семье Салри предписывается в течение суток вернуть выделенные им земли под руку их истинного хозяина, Эннара Аккара. В течение следующих трех суток они обязаны покинуть Аккар и принадлежащие ему территории. Гвардия и немногочисленные чиновники слушали приговор, не переговариваясь между собой. Хотя по лицам многих, на первый взгляд, казалось им безразлично происходящее, но на самом деле можно было заметить сдерживаемые эмоции. Гвардия была сосредоточена и зла, ведь все прошло у них под носом, на практике доказав бесполезность воинов, не сумевших исполнить свой долг и защитить Эннара Кара. Стоит Аймону указать на эльфа в толпе, как бойцы порвут его на куски, дабы реабилитироваться в собственных глазах за провал. А вот гражданские служащие скрывали страх. Вряд ли их обуял ужас от осознания конечности собственного бытия. Я бы предположил, что как минимум половина из них знала о готовящемся покушении. И сейчас, наверняка эти мамкины революционеры молятся своим богам, чтобы не оказалось так, что Алмер Салри их сдал. Сам осужденный эльф стоял на плитах внутреннего двора в одной только набедренной повязке. Страшные, еще не зажившие рытвины шрамов пересекали его туловище. Левое ухо отсутствовало, правая сторона лица обожжена. Дознаватели Эннара Карани церемонились, выбивая из отравителя признание. «Боже, меня сейчас тошнит» прошептала Невеселого, как и я, стоящая за спиной Высоцкого. «Держите эмоции при себе, Вера Михайловна», едва шевеля губами, произнес Александр Олегович. «Для нас это варварство, но это их культура. Мы не можем вмешиваться во внутренние дела Арканора». Невеселова отвернулась, не желая наблюдать за тем, что произойдет дальше. Потому как стоящая рядом с помостом Эннара Кара, Дыба не оставляла сомнений. Конец Алмера Салри будет мучительным. Мне на казнь тоже смотреть не хотелось, куда интереснее было наблюдать за тем, как реагирует согнанный на внутренний двор эльфийский народ. Кто-то боялся, кому-то было мерзко, но никто и не думал остановить расправу. Алмер заорал особенно громко, и в этот момент все изменилось. «Вниз!» — выкрикнул я, рывком роняя невеселого на землю. Высоцкого уже свалил начальник охраны, а наши бойцы, окружив делегацию, спешно отводили людей прочь от центра лобного места. А там раскрывался кроваво-красный портал, в котором будто искры выстреливали черные прожилки. Пространство трещало по швам, растянутый на дыбе эльф орал от боли, ушастые с криками ужаса бросились на выход из замка. А из открывшегося посреди внутреннего двора портала полезла первая тварь. Фиолетовая фигура просочилась в Айлендер, на глазах приобретая окончательную форму и цвет. Четверорукий прямоходящий пес оскалил пасть, сверкая громадными клыками. Гвардия эльфов ударила разом, сковывая движение пришельца. Но демоническая тварь лишь зарычала громче. От мощного инфразвука заплетали плиты под ногами. Псина вскинула две лапы, и перед ней вспыхнул фиолетовый магический круг, защищая от новых эльфийских заклинаний. Я толкнул Веру в руки охранника и развернулся к площади. Из портала тем временем вылезали новые демоны. Сперва они были лишь полупрозрачными фигурами, но уже через секунду обретали окончательную форму и плоть. Все как по учебнику межмировых перемещений. «Всем бежать!» приказал я. Первая псина вытянула руку в сторону гвардейца, и красный луч, выстреливший из покрытой шерстью ладони, на мгновение связал эльфа с демоном. А в следующий миг ушастый боец рухнул замертво. Тварь же наоборот довольно заурчала. Прикрываясь магическим щитом, пес неторопливо стал выбирать другую жертву. Появляющиеся из портала за его спиной демоны еще не успели осмотреться и в бой не вступали. Мгновение дезориентации — вот что было мне прекрасно знакомо. Очевидно, что портал для них открылся такой же, каким пользовался на службе у смерти я. Это было настолько знакомо, что я и не заметил, как усталость смыла, мысли ушли на второй план, а по венам побежал адреналин вместо крови. «Их не должно быть здесь». Вытянув руку, я призвал к себе в ладонь клинок умершленного гвардейца. Металл послушно вибрировал, реагируя на мою силу. Мгновение на изменение формы, и вот вместо меча мои пальцы сжимают тончайший стилет. «Князев, назад!» — донесся до меня крик Высоцкого. Но останавливаться я не стал. Вместо этого оттолкнулся от земли и, рванув вперед, сделал то, что велели инстинкты. Рука демона мелькнула над моей головой, и лезвие стилета вонзилось в демоническую плоть. Тварь заорала от боли и мгновенно утратила всякое желание продолжать играться с жалкими смертными. Я же уже двигался дальше, нанося удар за ударом и ускользая от острых когтей. Экзоскелет пришел в движение, к нему стягивался металл со всей площади, и мое тело все больше скрывалось за доспехом. Пятый пес рухнул на камень площади, и я оказался напротив первого демона. Он успел за это время прикончить больше десятка гвардейцев а потому был полон силы и жажды продолжать. Эти твари не знают насыщения, у них нет предела, после которого они перестанут жрать. Вот только сейчас, не став сразу же атаковать, он принюхался и распахнул глаза шире. «Жнец!» — выдохнул демон. И больше ничего он сказать не успел, потому что вместо того, чтобы рваться к усиленной твари в ближний бой, я швырнул свое оружие в мгновение ока, разбивая стелет на молекулы и демон их вдохнул. «Сдохни!» — подняв руку, велел я. И разжал кулаки. Частицы металла вновь соединились внутри его тела, прошивая ткани, дробя кости. Большое облако неуловимой пыли рвало демона на части, превращая физическую плоть в несовместимое с жизнью месиво. Несколько секунд кровавой расправы, и на лобном месте остались стоять только ноги. Да и те, не выше берцовых костей. Я повернулся к порталу, ожидая появления новых тварей, но вместо этого межмировой прокол втянулся сам в себя. На площади воцарилась тишина, которую прервал чей-то всхлип, и звуки ожили. Какая-то эльфийка вопила на одной ноте, сидя перед телом благородного супруга, не подающего признаков жизни. Наша делегация, отошедшая на безопасное расстояние, подходить не спешила. Наблюдавший за казнью на возвышении Эннара Кар, сидел в своем кресле, уставившись в одну точку правитель окружающих земель не дышал, пав жертвой демонов. Я повернулся к своим и направился к Высоцкому. С каждым шагом с меня валился покореженный металл, удары демонов он блокировал, но выдерживал их плохо. Александр Олегович добрался до меня и, схватив за руку, тут же быстро повел к остальной делегации. На мертвых эльфов он не смотрел — Однако по сосредоточенному лицу было ясно, заместитель министра уже продумывает, что будет дальше. «Возвращаемся в наше крыло», — распорядился Александр Олегович, как только мы подошли к своим. Я заметил стеклянный взгляд невеселовой. Культуролог смотрела в пространство, слабо реагируя на происходящее. Поддерживающий ее за руку охранник был готов подхватить женщину, но стоять ей шок не мешал. «Что это было?» — первым нарушил тишину Григорий Семенович. «Прорыв», — ответил я, не видя смысла скрывать свои знания. «Так выглядят порталы, если их не стабилизировали вовремя. Впрочем, некоторые порталы лучше вовсе не открывать». «Это демоны? Немецкие демоны, те самые?» «Возможно», — пожал плечами я. «Знаю лишь, что для того, чтобы такой портал открылся в нужном месте, да в нужное время, нужно приложить немало усилий. Нельзя просто бить проход в неизвестность. Чтобы навестись, необходимо приглашение». Александр Олегович осмотрел своих подчиненных и кивнул нам всем. Когда немцы открыли свой портал, наши ученые мужи тоже попробовали повторить. «Разработки-то велись по всему миру», — сообщил он. «К счастью, нам повезло, и мы пробились в Айлендер, а не как немцы». Хотя Российской империи тоже пришлось знатно повоевать с обитателями этого мира. К нам приходили исключительно айлендерские монстры, измененные магией существа. А вот Германия едва не захлебнулась от тварей, которые хлынули в нее из портала. Демоны разумны, быстро учатся, физически превосходят человека и чертовски хитры. С них станется открыть прокол и превратить его в стационарный портал. Попытки были, и они задокументированы теми же немцами. Закончить им, конечно, не дали, завалили все боеголовками. А потом еще в свой портал несколько недель швыряли бомбы, и только после этого прорвались на ту сторону. Конечно, добыча себе окупила, но число жертв, оказавшихся не в том месте не в то время, было ужасающим. Несколько тысяч гражданских были растерзаны ворвавшейся на землю оравой голодных чудовищ. В полном молчании мы добрались до отведенных нам комнат. Эльфы не препятствовали, занятые разборками с последствиями казни. Алмер, конечно, отдал концы. Неподвижная цель, живая и близкая, У него просто не было шансов. Члены делегации собрались в гостиной Высоцкого. Григорий Семенович достал на шатырь, чтобы привести в осмысленное состояние Веру Михайловну. Остальные держали себя в руках, хотя на их лицах тоже застыло выражение крайнего удивления. «Полагаю, больше сомнений быть не может», — заговорил глава делегации. Эльфам стал известен не только русский язык, но и координаты портала для призыва демонов. Это доказывает, что у них есть контакт с людьми. Достаточно тесный, чтобы выяснить такую деликатную информацию и подготовиться ее использовать правильно. Мысль, до которой не все могли дойти самостоятельно, сейчас была практически слышна, как будто они ее озвучивали вслух. «Александр Олегович, но разве мы сами не отправляли сюда людей, чтобы наладить диалог?» уточнил Сергей Ефимович, будущий пресс-секретарь посольства. «Ведь наш договор, насколько я помню, уже обсужден, согласован и требует только физической подписи. Разве местные не могли узнать это от них?» «Мы общались на эльфийском языке», — покачав головой, ответил Высоцкий. «Иначе для этой поездки нам бы предоставили Эннара, который свободно говорит по-русски. Обучить всех эльфов, конечно, невозможно, но небольшую группу, которая бы обслуживала наши интересы, запросто. Собственно, мы сами такая группа, только мы учили эльфийский». «Нужно доложить в Москву», — заявил Сергей Ефимович. «Пока что у нас не было такой возможности», — вздохнул Александр Олегович. «Если мы просто так запустим связь или пошлем дрона с посланием, эльфы имеют право сбить его или перекрыть сигнал. До момента, пока не подписан договор, воздушное пространство Арканора остается для нас недоступным». «Но ведь можно сделать так, чтобы они ничего не заметили», — вставила заместитель по торговле. Не могут же они все пространство контролировать? «Могут», — вступил в диалог я. «У них действуют артефакты, которые отслеживают такие вещи. Это было обговорено специально перед отправкой сюда. В свое время эльфы серьезно страдали от атак воздушных монстров. Так что аналог нашей системы ПВО у них имеется, и можете не сомневаться, даже самый незаметный дрон, стоит ему подняться чуть выше разрешенного, будет сбит. Ну а волны перехватить, вообще расплюнуть». Александр Олегович махнул рукой, привлекая внимание к себе. «Нас используют как прикрытие для своих дел», — заговорил он. «Связаться прямо сейчас мы с Российской империей не сможем, однако я могу получить разрешение у того, кто займет место Аймона». «Да, сейчас здешний Эннар мертв, но у него обязательно есть наследник. Пусть нам его и не показали, или не назвали, но он есть». «Если получим разрешение, я отправлю сообщение в форпост, оттуда его уже переправят в Москву». Он перевел взгляд на Григория Семеновича, и глава охраны кивнул. «Куда важнее, что мы сейчас не можем уехать, как планировали», продолжил Высоцкий. «Пока в ведут порядок, прежде чем нами заняться, придется задержаться, и я не представляю, как долго продлится этот процесс». Вновь стало тихо, лишь тоненько всхлипывало невеселого. Для нее, кажется, все произошедшее оказалось слишком тяжелым испытанием. По-хорошему, ее бы домой отправить, а не тащить дальше вглубь эльфийской земли. Ведь легче-то не станет. Эльфы уже заварили кашу, и что бы мы ни делали, нам придется крутиться в этой политической резне. Я, конечно, вмешался в бойню на казни, но там я защищал своих, демоны бы не стали разбираться, кого жрать. «Хорошая новость в том, что нас тронуть не посмеют», — продолжил Александр Олегович. Так что даже если мы не уложимся в срок, о срыве переговоров не будет и речи. Король сидит в Ландрасе, ждет нас. Эльфы боятся, что его императорское величество может обидеться на агрессию к дипломатам. А значит и трогать нас не посмеют. «Серебряный рассвет это не остановило», — заметил Сергей Ефимович. «С ними мы сами разобрались», — махнул рукой Высоцкий. «Впрочем, они к правительству не относятся». «Угу». А то, что по логике именно им бы пригодилась возможность открывать порталы к демонам, устраивая кровавую вакханалию на улицах арканорских городов, мы умолчим. Если члены делегации дойдут до этой мысли, могут и обратно к порталу рвануть. Им ведь обещали спокойную службу в интересном мире, а получается, что тут кровь рекой льется. То и дело кого-то казнят на площадях. Разошлись мы только через час. Вновь появились слуги, которые обеспечили нас поздним завтраком. Кстати, процедура проверки пищи никуда не делась, из чего можно было сделать вывод, что политика Кары не сменилась со смертью Аймона. Кирилла я отправил отдыхать в принудительном порядке. Охранник и так устал, а тут еще такой стресс из-за вторжения демонов. Впрочем, он оказался не единственным, кто упал в объятия Морфея. «Стоило мне доесть, в моей комнаты пробралась невеселого». «Ярослав», — криво улыбнувшись, прошептала она, — «Можно я у тебя останусь? Мне так страшно». Культуролог обхватила себя руками, и я привлек ее к себе. Женщина тут же обняла меня так крепко, что я едва дышать мог. Впрочем, знал я одно средство, как ее можно успокоить. Засов на двери задвинулся, подчиняясь моей воле, а я потащил Веру на диван. Вечером наша делегация все же отправилась в дальнейший путь. Проблемы Ак Кара оставались его внутренним делом. Наследник Аймона оказался похожим на него, пусть и не таким старым эльфом. Подтвердив все сказанное отцом, он не только разрешил Высоцкому отправить сообщение, но и выделил нам дополнительный эскорт в два десятка своих гвардейцев, строго до границы своих владений. «Мне очень жаль, что все случилось так, как случилось». С совершенно постным выражением лица заявил эллас аккар однако свои проблемы мы решим сами тем более вас ждут в столице с плохо скрываемым облегчением мы покинули замок а за ним и город оставаться в аккаре никто желанием не горел так что даже сопровождение которое вновь возглавил эн казалось торопится убраться подальше от места где случился прорыв демонов Останавливаться мы на обед не стали и так и катились по дороге до следующего города. Постепенно становилось все больше следов цивилизации, но больше всего людей удивил пролетевший над полями дракон. С всадником на спине, закрепленным специальными ремнями. «У них не только ПВО есть», — сказала едущая вместе со мной невеселого. После того, как она пришла в мои комнаты, отходить надолго Вера Михайловна больше не хотела. И это было разумно, на ее глазах я справился с угрозой не единожды. Так что если рядом с кем-то из нашей делегации можно чувствовать себя в безопасности, так только со мной. Дракон отправился дальше по своим делам, а я откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. «И это, Вера Михайловна, еще только начало», — произнес я. «Что еще нам покажет Айлендер?» Невеселого сжала мою руку в инстинктивном поиске защиты перед неизвестным. Похоже, культуролог уже не ждала ничего хорошего от этого путешествия. Российская империя, Москва, Кремль «Что-то я не пойму, Борис Емельянович, что там в Айлендере происходит» произнес государь, откладывая бумаги с расшифровкой записи. «Эти эльфы, вместо того, чтобы приличие блюсти, решили за счет моей делегации свои делишки обстряпать?» «Ваше императорское величество», — чуть наклонив голову, заговорил министр иностранных дел. «Мы вполне можем...» «Я разве к вам обращался, Дмитрий Иванович?» Приподняв бровь, уточнил государь. «Прошу прощения, ваше императорское величество». «Итак, Борис Емельянович, я жду вашего ответа», — напомнил монарх. Глава государственной безопасности коротко кивнул. «Из докладов нам стало известно, что у эльфов назрел кризис власти», — сообщил он. «Для начала кто-то из высшей аристократии прикормил террористов, обучил, организовал, обеспечил материальной базой. У меня с собой папка, в которой расписаны все объекты и лица, уже подвергшиеся нападениям этой группировки. Серебряный рассвет». «Если пожелаете, ваше императорское величество, я могу зачитать». «Не стоит, я позднее сам ознакомлюсь», — качнул головой государь. «Меня волнует, как это отразится на нас». «Все идет к тому, что в королевстве Арканор в скором времени будет совершен государственный переворот, ваше императорское величество», — объявил Борис Емельянович. «Наших дипломатов, разумеется, никто трогать не станет, и для этого есть сразу несколько причин. Первое, самое явное Если будет действительно нанесен серьезный урон делегации, через портал пойдет наша техника и армия, которая пусть и не сразу, но установит либо диктатуру Российской империи, фактически присоединив Фарканур к своей территории, либо посадит там марионеточное правительство. Вторая причина чуть более интригующая договор с нами все равно будет подписан и если мы позволим подписать его новой власти то автоматически признаем законность узурпатора кем бы он ни оказался и кто же выгодоприобретатель этого восстания уточнил государь пока что мы еще копаем агентурная сеть среди эльфов у нас не такая большая как хотелось бы однако на данный момент все сводится к тому что на престол желает взойти дальние родня нынешнего короля У них есть кое-какие права на трон, деньги и влияние, чтобы обещать сторонникам преференции за поддержку. Несколько секунд в кабинете было тихо, пока, наконец, снова не заговорил министр иностранных дел. «Если мы подпишем договор с мятежниками, ваше императорское величество, мы будем обязаны поддержать их военной мощью», — напомнил он. Такие указания были даны Высоцкому, и так у нас написано в документах. Император кивнул ему и погладил подбородок пальцем. «Значит, с нами решили поиграть», — едва слышно проговорил он. «Очень нехорошо. Борис Емельянович, как скоро мы сможем перебросить наши силы, чтобы обеспечить сохранение законной власти?» Начальник государственной безопасности чуть улыбнулся и тут же ответил. «Первая дивизия пересечет портал уже через десять часов после приказа, ваше императорское величество». «Вторая — еще через шесть», — пояснил он, «и дальше с интервалом в три часа мы сможем подбросить к порталу еще две. Но это максимум, который мы можем отправить к эльфам, потом придется оголять собственные границы». Государь побарабанил пальцами по столешнице. Как любому абсолютному монарху, ему была противна мысль о том, что кто-то посмел его использовать. Признание мятежников законной властью — это, говоря откровенно, серьезный удар по репутации правителя. Нельзя признавать таких выскочек. Но как сделать так, чтобы отказ подписывать договор был легитимен и не вызывал вопросов? Терять настолько ценный ресурс, как Айлендер, не хотелось еще больше. Все-таки стать императором, который рассорился с эльфами — дурная слава для потомков. «А какие шансы у королевской династии выжить?» Глядя на своих подданных, уточнил он. Министр иностранных дел и глава государственной безопасности переглянулись. О чем думали подчиненные, было и так ясно. Сейчас трех мужчин волновал один и тот же вопрос. «Без нашей помощи, ваше императорское величество, боюсь, что... никаких», ответил Борис Емельянович. На лице государя появилась улыбка. Что ж, в таком случае поступим следующим образом.